Весь израненный, с перерезанными ногами, носорог несколько раз куртанулся вокруг своей оси и, как безумный, испуская оглушительные вопли, бросился в пруд, оставляя за собою полосы крови. Несколько минут он бился в воде, поднимая вокруг себя красные волны. Попытался было вернуться на берег, но силы изменили ему. Он упал. Еще несколько мгновений его тело содрогалось в конвульсиях. Там вся огромная серая масса оцепенела, погружаясь понемногу в топкое дно. «Ему конец», — сказал Янос. «Ну и громадина, черт побери!» «Эти животные страшнее тигров», — сказал Сандакан, наблюдая, как вооружается в воду мертвое тело. Он разнес эту стенку, словно на картонное. «Без этих двух ударов по рангам не знаю, как мы бы пытались». «Твой малаяц сразил его слоновьим ударом?» — спросил Тремальнайк. «Да», — ответил Сандакан. «У нас слонов убивают, подрезая им жилы на задних ногах. Жаль, что нам не достанется его рог. Ты хочешь иметь его? Тело не погружается больше, и голова на поверхности. Это самый завидный охотничий трофей. Я поручу нашим людям отрезать его». А мы расположимся здесь на пару часов и позавтракаем. Слишком жарко, чтобы продолжать путь. Заметив близ развалин пагода несколько тамариндов, которые давали густую тень, они направились туда отдохнуть. Малайцы уже достали из сумок съестные припасы, состоящие из сухарей, консервов и бананов, которые они набрали на берегу реки, прежде чем покинуть башню-убежище. Место было живописное, и воздух не такой душный, как в джунглях, хотя солнце струило на пруд целые огненные потоки, вызывая сильнейшее испарение воды. Покончив с завтраком, Янас, Сандакан и тримальнайк направились к пагоде и принялись с любопытством разглядывать ее колонные стены, испещренные надписи на санскрите, ее арки, полуразбитые статуи, изображающие слонов и фантастических животных. — А на что когда-то принадлежала туксам спросил Янос, который разглядел наверху колонной фигуру, более или менее похожую на богиню Кали. — Нет, — ответил Тремальнайк, — должно быть, она была посвящена вишну. Я вижу на всех колоннах фигуру карлика. А он был карликом, этот бог. Он стал им в своем пятом воплощении чтобы усмирить высокомерного великана Бели, который победил и изгнал богов из Суранга, то есть Израиля. Он важный бог, этот Вишну, самый почитаемый после Брамы. — А как получилось, что карлик победил великана? — со смехом спросил Сандакан. — Хитростью. Вишну поставил себе цель освободить мир от всех злодеев и гордецов, которые мучили человечество Победив многих из них, он задумал укротить также и Бели, который хозяйничал и на земле, и на небе. Вишну предстал перед ним в облике карлика Брамина. Смиренно он попросил великана уделить ему три шага земли, чтобы построить хижину. Бели, хозяин целого мира, посмеялся над глупостью карлика и ответил, что он мог бы попросить у него и что-нибудь посущественнее. Но Вишну настаивал на своей просьбе. Говоря, что ему такому маленькому трех шагов земли будет вполне достаточно. Великан согласился, и, чтобы подтвердить этот свой дар, вылил ему на руки священную воду. Вишну сразу вырос такой необыкновенной величины, что наполнил своим телом всю вселенную. Одним шагом он отмерил землю, другим — небо, а третьим приступил к великану, чтобы тот отдал ему все, что отмерил. Великан узнал Вишну и склонился перед ним. За это Вишну сохранил ему жизнь и разрешил ему возвращаться на Землю каждый год в ноябре, в день полной луны. Хорошо было индийским богам в те далекие времена. Они превращались по своему желанию то в великанов, то в карликов, — сказал Янос. И даже в животных, — добавил Тремальнайк. Например, в своем последнем, десятом воплощении которая произойдет в конце этой эпохи. Вишну явится в облике коня с человеческими руками, с мечом в одной руке и щитом в другой. «И что он будет делать?» — спросил Янос. «Наши священники говорят, что он спустится на землю, чтобы покарать всех злодеев. Тогда солнце и луна погаснут, мир задрожит, и звезды попадают».